Когда я вышла на улицу, машины Ника на стоянке не было. Я огляделась, но нигде ее не обнаружила. Выходит, он решил не дожидаться окончания встречи. Жаль, хотелось бы задать ему пару вопросов. Я покинула территорию больницы, прошлась до ближайшей троллейбусной остановки. Странно было вновь оказаться в этом городе, на этих улицах. Еще час назад я сильно сомневалась, что у меня будет возможность вот так прогуливаться. Я не испытывала благодарности к судьбе за этот внезапный подарок. Мои хозяева не имеют привычки разбрасываться деньгами, так что неизвестно, что от меня потребуют взамен. Я устроилась на скамейке, наблюдая за людьми на остановке, не зная, что делать дальше. Очень хотелось увидеть сына и Машку. Посмотрела на телефон автомат, немного денег у меня есть. А вот ключи от квартиры куда-то подевались. Запасные хранились у Виссариона. К нему я и отправилась. Можно было поехать на такси, но я предпочла идти пешком, заново привыкая к улицам. Разные мысли кружили в голове. Я то и дело возвращалась к словам Макса и вновь видела перед собой бледное до да синевы лицо Дэна. Он был рад заключить соглашение. И я даже представить не берусь, что он придумает, чтобы поквитаться с тобой. «Это верно, фантазия у Дэна богатая». И просто пристрелить меня для него и в самом деле недостаточно. Я досадливо поморщилась. Как ни странно, я понимала его чувства. Надо же, какие же мы все понимающие. Макс понимает меня, я, Дэна. Жаль, что мир от этого не становится лучше, скорее наоборот. Дэн когда-то сказал, я убью всех, кто тебе дорог. Наверное, эта идея его и сейчас не оставила. Может, мне действительно надо бежать. А что это изменит, раз те, кого я люблю, останутся здесь? В конце концов, мои мысли начали кружить вокруг надоедливого вопроса. провали я была, жила его смерти? стоило ли жизнь этого человека моей собственной? Тогда мне казалось, я должна это сделать. А теперь... К черту! — пробормотала я. Лучше думай, как жить дальше. Встречусь с Машкой, попытаюсь увидеться с сыном. Сейчас это главное, там посмотрим. На стеклянной двери кафе висела табличка, закрыта. Я постучала и, прильнув к стеклу, пыталась разглядеть, есть ли кто внутри. Слегка припадая на одну ногу, появился Виссарион. Открыл дверь и, взглянув на меня, буркнул «Привет». Никаких эмоций на его добродушной физиономии не отразилось. «Заходи». Я вошла, прикрыла за собой дверь и спросила, кивнув на табличку. «По какому случаю не работаем?» Он махнул рукой. «Исс были!» «Задолбали придирками чертовы вымогатели!» «А что ты хочешь, такова жизнь!» — усмехнулась я. «Ты когда на работу выйдешь?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался он, направляясь к стойке. Хоть сегодня, пожалуй, я плечами. Это хорошо. Он не спешил с вопросами. Я подозревала, он вообще не собирался их задавать. Был уверен, что если захочу, расскажу все сама. За это я была ему очень благодарна. «Чаю выпьешь?» «Давай». Он поставил чайник, выставил на стойку чашки, и мы устроились напротив друг друга. «Тут тобой интересовались». Виссарион поскреб физиономии и посмотрел на меня настороженно. «Очень досаждали?» «Да нет, сердитые ребята, но не напугали». «Тебя трудно напугать», — кивнула я. «Таким, как эти, трудно. Один в морду мне ментовским удостоверением тыкал, рожа лощеная». На руке часы за штуку баксов. Мент из него, как из меня, герой-любовник. «А чего он хотел?» «Спрашивал, где ты можешь быть». «А ты что ответил?» «Правду, что сам хотел бы это знать. Расплачу за тебя налоги, и ты здесь вроде бы работаешь». Я представила диалог между лощеным ментом и Виссарионом и невольно хихикнула. Виссарион тоже усмехнулся. Я ему не понравился». «Зато ты очень нравишься мне. Ты мне тоже. Как жизнь, а?» «Нормально. Ну и слава богу. Девки небылицы плетут, вроде ты и пришила какую-то сволочь. Небылицы и есть». Я так и подумал. Виссарион налил чаю и, не торопясь, стал пить, держа чашку двумя руками. «Хочу съездить к Машке, но если надо, — сказала я, — он отмахнулся, поезжай. Я взяла у него ключи от своей квартиры, допила чай» кивнула и направилась к двери. От заведения Виссариона до моего дома несколько минут пешком. Я шла, глядя себе под ноги, и размышляла, стоит ли звонить Рахманову или дождаться, когда он сам объявится. Если он спятил настолько, что отвалил за меня кучу денег, может позволит увидеться с ребенком. наперво я позвоню Машке, она наверняка беспокоится. Я ускорила шаги. Соседка у подъезда, кивнув мне, посмотрела так, точно увидела привидение. Я поднялась на свой этаж, открыла дверь и вошла в прихожую. Слева висел плакат с портретом чегевары Я сказала «Салют, команданты!» И поспешно отвела взгляд. Акт мести, на который я по неизвестной причине возлагала большие надежды, с треском провалился. И теперь под взглядом Че я чувствовала себя нашалившей первоклашкой, пожала плечами, мол, ничего не поделаешь, и прошлась по квартире. Кажется, придется заново привыкать к жизни. Квартира казалась чужой. Если бы не портрет команданта, я бы вполне могла решить, что ошиблась дверью. Подошла к телефону, набрала Машке номер и услышала ее голос. «Да». «Салют». «Это ты?» Машка вроде бы испугалась. «Конечно я. Извини, что долго не звонила. Пришлось ненадолго уехать». «Ты... у тебя все в порядке?» как будто очень в этом сомневаясь, спросила Машка. «Да, все как всегда. У тебя как дела, как Тони?» «Хорошо, только я... Я не знала, что и думать, тебя нет, твой телефон молчит, где ты была?» «Давай я все расскажу при встрече». Кашлянув, предложила я. Машка могла знать о том, что я стреляла в Дэна, могла не знать. Если не знает, то лишнее волнение ей ни к чему. «Когда ты приедешь, или мне приехать, я возьму такси». «Я приеду», — перебила я, — «сделаю несколько звонков и приеду». «Хорошо». Машка повесила трубку. Я вздохнула и вновь попыталась решить, звонить Рахманову или нет. В конце концов набрала номер его мобильного. Он ответил после первого гудка. «Олег», — сказала я и услышала, — «твою мать!» После чего пошли короткие гудки. Разговора не получилось, пожал я плечами. Полмиллиона немалые деньги, и Рахманов, как видно, не успел прийти в себя. Свидание с сыном откладывается на очень продолжительный срок. Я бестолково бродила по комнате, глядя на окружающие предметы, так точно видела их впервые. Может, удастся встретиться с сыном без высочайшего позволения. Я не особо надеялась на это, но решила попробовать. Взяла ключи от машины и быстро покинула квартиру. Я поехала в пригород, где жил Рахманов. Дом за высоким забором возник из-за поворота. Я притормозила возле калитки, посидела немного, собираясь силами, и, выйдя из автомобиля, нажала кнопку звонка и стала ждать. «Слушаю». Женский голос звучал сурово. «Надежда Степан, это Юля», — сказала я. Щелчок, и калитка открылась. Я сочла это хорошим знаком и, приободрившись, пошла по дорожке, выложенной камнем. Кусты рос по сторонам, зеленая лужайка, где-то рядом журчала вода, наверное, работал фонтан. Я поднималась по ступенькам крыльца, когда входная дверь распахнулась, и появилась Надежда Степановна, всем своим видом напоминавшая старого армейского служаку. Рахманов называл ее сержантом в юбке. Было время, когда я ее ненавидела — С тех пор мое отношение к ней изменилось. Она любила моего сына. Оттого наша давняя вражда перестала иметь для меня значение. — Ты чего приехала? — сердито спросила она, прикрыв дверь и привалившись к ней спиной, напоминая плакат с известным призывом времен Отечественной. Позади Москва. И я невольно усмехнулась, но ответила как можно мягче. Хотела увидеть Колю. — Ты же знаешь, что без разрешения хозяина... Она сдвинула брови и в упор взглянула на меня. «Я знаю, но хоть на одну минуту. Олега ведь нет дома». «Даже не думай», — покачала она головой и добавила. «Ты же понимаешь, он меня уволит. Я не могу, не проси». «Да, извини», — кивнула я. «С ним все в порядке», — поспешно заверила она. «Мальчику здесь хорошо». «Конечно». Она не уходила, и я продолжала стоять на месте. Мы избегали смотреть друг на друга. «Может быть, нерешительно начала я. Вы пойдете гулять, и я... Получится, что мы встретились случайно». «Уходи, Юля». «Вы боитесь, что я его выкраду?» усмехнулась я. «Кто тебя знает?» Она потянула за ручку дверь, и я поняла, что надо уходить. Кивнула и стала спускаться. «Ты чего опять натворила?» — вдруг спросила она. «Я оглянулась с некоторым удивлением. С чего вы взяли?» «Хозяин все это время сам не свой, злой, нервный, каждый день спрашивал, не объявилась ли ты. «Мы поссорились, вы же знаете, у нас такое случается». «Ага, охранников целый дом, только сегодня их отсюда убрали». «Иди», — махнула она рукой, «не ровен час он придет, а я тут с тобой болтаю». Она дождалась, когда я выйду из калитки и скрылась в доме. Глупо было надеяться, что я смогу ее уговорить. Я вернулась в машину и поехала к Машке. По дороге заскочила в магазин, купила себе мобильный. В моей жизни не появилось ничего нового, кроме этого мобильного. Болтаюсь по городу, гоню прочь ненужные мысли и не знаю, что делать дальше. Захотелось поскорее увидеть Машку, побыть рядом, слушая ее и время от времени кивая, Надеюсь, у них с Тони все в порядке. Конечно, в порядке. Если бы удалось ее уговорить уехать отсюда. Жизнь без Машки меня пугала, но так было бы лучше. Я въехала в дворик, заросший сиренью, посмотрела на окна Машкиной квартиры. В кухонном окне мелькнуло ее лицо. Я помахала ей рукой, выходя из машины. Машка стояла в дверях, дожидаясь, когда я поднимусь по лестнице. Розовый пушистый халатик делал ее похожей на куклу. Волосы давно отросли и теперь были собраны в смешной хвостик. Уголки губ опущены, глаза смотрят печально. Выглядела Машка плохо. Она и вправду была похожа на когда-то любимую куклу, которую за ненадобностью отправили на чердак. Я почувствовала острую боль и поспешила улыбнуться. Салют. Вошла в квартиру. Машка поцеловала меня, быстро оглядев с ног до головы, точно хотела убедиться, что все части тела у меня на месте. «Салют!» — прошептала она и вздохнула. «Неважно, себя чувствуешь?» — спросила я, стараясь казаться непринужденной. «Как видишь, борюсь с пороком, а это стоит нервов», — усмехнулась она. «Кто побеждает?» «С переменным успехом!» — пожала она плечами. «Но я не сдаюсь. Вот увидишь, ты будешь мной гордиться». «Не сомневаюсь». Машка — наркоманка. «Когда-то я надеялась вытащить ее». Но с годами надежды таяли. На кухне она поставила на плиту чайник. «Хочешь выпить?» — спросила неуверенно. «Можем пойти в кафе?» — предложила я. «Тони скоро вернется». «Как у вас, все нормально?» Она кивнула. «Ник не появлялся?» «Нет». «Не видела его больше месяца. Звонила ему, когда тебя искала. Он послал меня к черту, сказал, понятия не имеет, где тебя носит». Извини, я поступила по-свински, надо было предупредить, что уезжаю. Я продолжала гадать. Что знает Машка? Приглядывалась к ней. А больше никто не появлялся? Спросила на всякий случай. Какие-то типы дежурили возле подъезда. Тебе не опасно болтаться по городу? Нет. А кроме типов? Должно быть, они не принимали меня всерьез. Перебила Машка. Были уверены, что ты мне не доверяешь. Я тебе доверяю серьезно сказала я, но то, что они так решили, существенно облегчило нам жизнь. Нам? Она села рядом, глядя на меня спокойно и печально. Мне следовало подумать о тебе, но я... Извини. У тебя появились секреты? Без обиды заметила Машка. Чепуха. Брось. Я все знаю. Я ведь тебя искала, расспрашивала всех. Сашка Черный сказал, что ты стреляла в этого парня. сашка Черный ее дилера и о многих вещах, что происходит в городе, неплохо осведомлен. «Машка», — позвала я. «Что?» «Ничего. Прости меня. Мне не за что тебя прощать. Я всегда была обузой. Если бы не я, прекрати. Я хотела его убить, и ни о чем другом думать была не в состоянии. Я даже не подумала, что моя выходка может стоить тебе неприятностей больших. Слава богу, что обошлось». Ты не хочешь это признать, но я-то уверена. Без меня тебе было бы легче. Нет, выбрось эти мысли из головы, пожалуйста. Я погладила Машкину руку, но она убрала ее. Знаешь, о чем я думаю? Вздохнула она. Ему бы тоже было легче. Кому? Тони. Он меня не любит, просто жалеет. Он никогда не сможет бросить меня, потому что хороший человек. Но меня не любит. «Из чего ты взяла?» — нахмурилась я. «Чувствую. Любая женщина чувствует такие вещи. Он добрый, нежный, заботливый, но он меня не любит. Ты вбила себе это в голову и теперь страдаешь. Я уверена. Успокойся. Ничего я себе в голову не вбивала. И он никогда не скажет правду. Тебе надо устроиться на работу, а не сидеть в четырех стенах, ожидая Тони. А где он, кстати?» «Задерживается». «Он редко задерживается», — поспешно добавила Машка. «На работу меня не возьмут, я же чокнутая, разве что посуду мыть. Да и не в этом дело, просто я чувствую свою ненужность. Ни ему, ни тебе я не нужна». Глупости. Я думала, может быть, если бы у меня был ребенок... Я боялась поднять на нее глаза, боялась, вдруг она поймет, что я хотела и не могла сказать ей. Появился бы смысл, я говорила с Тони. «И что?» «С его точки зрения, ребенок — это прекрасно. Значит, ты решила...» «Ничего я не решила», — отмахнулась Машка. «Чего ты молчишь?» Помедлив, продолжила она, «ты ведь считаешь, с моей стороны было бы глупостью». «Нет, я так не считаю. В любом случае, решать вам». «Я спрашиваю твоего совета». «Я плохой советчик», — усмехнулась я. «Ты просто боишься обидеть меня, как и он. А если бы не боялась?» посоветовала бы мне Мирену, которой пользуешься сама. По поводу Мирены могу сказать одно. Если бы я знала о ней раньше, возможно, не оказалась бы в такой скверной ситуации». «Ты имеешь в виду Рахманова?» — спросила Машка. «Конечно». «Я вовсе не собираюсь торопиться с ребенком», — вздохнула она. «Надо все взвесить, подождать год или даже два». «Но я ведь не зря тебе советовала Мирену», — заговорила я, «надеясь, что тяжелый для нас разговор, лишившись своего трагизма, перейдет в задушевную болдавню двух подружек». Внутриматочная гормональная система гарантирует практически стопроцентную защиту от беременности. Поверь мне на слово, средство надежное. Я им стала пользоваться сразу после родов. Причем Мирена еще и лечебным эффектом обладает, что тоже очень важно. А если ты решишь завести ребенка без проблем, беременность возможна уже в первый месяц после удаления системы». Тут скрипнула входная дверь. Машка вскочила. «Тони...» Она выбежала в прихожую и через минуту появилась на кухне вместе с мужем. Тони взглянул на меня и смущенно улыбнулся. «Здравствуйте!» «Салют», — ответила я. «Будешь ужинать?» — засуетилась Машка. «Попозже. Вы чай пьете?» Он старался быть непринужденным, но то и дело с беспокойством поглядывал на меня, пытаясь сделать это незаметно. Машка налила чаю, встала за его спиной, положив руки ему на плечи. Когда она смотрела на него, лицо ее преображалось и вновь делалось красивым. Я видела, как она любит его, но было заметно, что эта любовь не принесла ей счастья. Может, любовь такая штука, что кроме страдания вообще ничего не приносит? Они были прекрасной парой, но вместо радости я испытывала щемящую тоску, глядя на них. «Как ваши дела?» — нерешительно спросил меня Антон. отлично «Куда-то уезжали?» — Маша очень беспокоилась. В этом замечании звучал упрек. Он тут же попытался сгладить свои слова улыбкой. Улыбка у него необыкновенная. Она озаряла все лицо, делая его по-настоящему красивым. Он перевел взгляд на Машку, потом поцеловал ее руку. И в его взгляде было столько нежности, что я невольно рассердилась на Машку. Все ее обвинения не более чем глупые домыслы, слава богу, он ее любит. «Я пойду», — сказала я, поднимаясь из-за стола. «Куда ты?» — растерялась Машка. Обещала помочь Виссариону. тебя от него привет. Я его видела два дня назад. Он очень переживал из-за тебя. «Похоже, все из-за меня переживают», — развела я руками. «Извините». «Мы вас проводим», — вскочил Тони. Лице его было каким-то растерянным, словно он не знал, как себя вести, и мучительно переживал это. «Я на машине». «Ах, ну да, я видел ее во дворе». «Давайте закатимся завтра в ресторан», — спасла положение Машка. «Напьёмся как следует, раз уж есть повод. Всё-таки давно не виделись». «Хорошая идея», — кивнула я. «У меня новый мобильный, запиши номер». Тони остался на кухне. Машка проводила меня до двери. «По-моему, ты спятила», — шепнула я. «Он тебя любит». Машка улыбнулась и поцеловала меня на прощание.